Ваше величество, я считаю, что это слишком поспешное заключение. Существует также вероятность того, что империя замышляет изменить свой статус социального государства. В конце концов, окажись это рыцари империи, для них вполне легко было бы атаковать и сокрушить конвой. Это было бы невозможно. Инцидент случился на землях королевства. Разве наши расследования не показали, что нападавших было несколько десятков? Даже если это империя совета гранд или же теократия, «Для них невозможно было бы провести такое число солдат на нашу территорию за нашими спинами, если только не допустить, что им помогали изнутри. Возможно, они подкупили бандитов внутри королевства, как вариант также и наемников. Суть не в этом, а в том, что мы как государство допустили ошибку». Министр военных дел утверждал, что в этот заговор не могли быть вовлечены иностранные солдаты, не относящиеся к королевству. Всем было хорошо известно, как много усилий ему пришлось приложить, дабы восстановить общественный порядок, едва не, едва не полностью разрушенный после той битвы. Он доказал свои способности в период разгрома, потому, вероятно, и был так уверен в своих суждениях. С бандитами пришлось бы туго, но я не оставляю надежду, что мы могли бы принять сколько-то наемников в свои ряды. Хотя сейчас нам просто не достает на это финансов. «Вы заявляете, что у нас и финансы не в порядке?» «Я вообще-то такого не говорил». «Но вы подразумеваете это?» «Министр финансов, министр военных дел, прошу, прекратите спорить». «У нас сейчас нет на это времени». Оба склонили головы, услышав слова короля. Министр военных дел продолжил свою речь. Теперь уже в тихом зале. «Но у меня нет никаких сомнений в наличии заговора со стороны неизвестных. У меня есть свидетельство стражей ворот, что караван шел под флагами колдовского королевства» и обладал внушительной охраной, когда покидал столицу. Большинство жителей королевства слышали о той резне, что учинило колдовское королевство на равнинах Кац. Так что ни один из них не посмел бы провоцировать столь ужасающего соседа. Если им предстояло выяснить, кто же стоял за всем этим, то лишь одна страна подходила по всем условиям – колдовское королевство. Многое становилось на свои места, стоило произошедшее представить, как ими организованный, и ими же воплощенный заговор. Вероятно, они просто приказали каравану сжечь или избавиться от груза. Но, скорее даже, что телеги просто не были загружены с самого начала, и придумать предлог, что на них напал кто-то несуществующий. Трудно представить себе более правдоподобное объяснение. Занак, хотя прошло немного времени, каких результатов удалось достичь в ходе вашего расследования? На самом деле я, ваш сын, уже нашел того, с кого начался весь инцидент. Лица всех придворных выражали потрясение. «Дело в том, что как раз это и осложняет дело. Мы сомневались в том, что это заговор именно потому, что оказалось так легко найти преступника. Не могли бы вы быть столь снисходительны, чтобы дать мне еще немного времени?» «Конечно, нам важно выяснить все детали произошедшего, но любая добытая информация сейчас окажется крайне полезной. «Можете жить, что вам удалось выяснить, в чем вы полностью уверены?» «Как пожелаете, мой король. В чем нет сомнений, так это в том, что в числе преступников есть барон Филипп Дейтон Лейер Мачарас и его крестьяне». Придворные подняли шум. «Мачарас? Вам доводилось слышать раньше это имя? Барон с крестьянами атаковал конвой? Намеревались ли они отомстить за кого-то, кто пал в той битве? Наверное, он из тех людей, кто не слишком задумывается о том, что делает». Эмоции порой приводят человека к неожиданным вспышкам ярости, не так ли? В разгар этого разговора с речью выступил министр юстиции, который, казалось, был очень раздражен. «Ваше Величество, это... это похоже на замысел колдовского королевства, верно? Ваш слуга никак не может понять, зачем дворянин королевства мог выдумать подобное?» Я согласен, разве колдовское королевство не является страной, которая свободно использует очарование при своих дворах? Вполне возможно, что они не поскупились бы на столь грязные методы даже на государственном уровне. Например, что, если этот барон управлялся посредством очарования? Фраза «понятно» разнеслась по залу. Занак не мог не чувствовать сожаления по поводу оглашения этой информации, после того, как услышал выдвинутый министром обвинения во второй половине риторики. «Если это так, то нам стоит как можно скорее предложить защиту этому барону, Хотя я не слишком разбираюсь в данном вопросе, я слышал, что заклинание очарования оставляет жертве память о времени, когда заклинание начало действовать. По этой причине он и не собирался молчать. Занак не был столь хорошо осведомлен в магии, как министр, потому и совершил ошибку новичка. «Позовите этого барона, разберитесь с случившимся. В то же время защитите его». «Мой король!» – Занак не желал этого произносить, но, собравшись с духом, заговорил – «После выяснения обстоятельств произошедшего, можем ли мы предложить голову того барона в качестве извинений к колдовскому королевству?» «О чем ты говоришь?» Взгляд его отца был настолько острым, что казалось, он готов пронзить его насквозь. Даже сейчас, став не более чем дряхлым стариком, человек, носивший титул короля столь долгое время, все еще обладал аурой достойной похвалы. «Сомневаюсь, что обладаю таким же уровнем величия, но я не сдамся так легко». Даже если это был замысел колдовского королевства, действительно ли это стоило того, чтобы сражаться на поле боя, специально подготовленном для них врагом? Он пребывал в ужасе от перспективы, что они продолжат спорить о том, был ли это заговор или нет до того момента, когда их втянут в полномасштабную войну. Чем ждать, пока события дойдут до этого, лучше было бы просто передать голову дворянина и поскорее, с надеждой, что это поможет ослабить накал ситуации абсолютно неразумно сражаться с оппонентом, который уже продемонстрировал подавляющую мощь в прошлой битве. Если война все же начнется, ему трудно представить, что дворяне, ставшие свидетелями той трагедии, продолжат отправлять налоги. Даже если они решат отправить своих солдат, они лишь подвергнут себя опасности. «Мой король, я верю, что нам нужно избежать войны с колдовским королевством». «Значит, вы готовы преподнести невинного дворянина в качестве жертвы», «Разве это то, что должен говорить наследник трона? Сын мой, думай, прежде чем говорить». Занак облеснул губы и ответил. «Мой ответ остается неизменным, независимо от того, что могут сказать другие. Я считаю, что для нас возможно пожертвовать малой частью, для избежания больших потерь». «Если мы это сделаем, должны ли мы теперь отдавать голову каждого лояльного слуги, когда колдовское королевство просто стучится в дверь? Ты понимаешь такую простую логику?» «Я понимаю. Но, отец, вы ведь видели трагедию на равнинах Кац, которую не видел я. Вы все еще хотите после такого конфликтовать с колдовским королевством?» Его отец вздохнул и скривил губы в прямую линию. Занак продолжил говорить, получив преимущество. «Я против этой идеи. Позвольте мне повториться. Я считаю, что войны с такой державой стоит избегать любой ценой, даже жертвуя невинным дворянинам». Его речь едва ли походила на речь наследника престола, Его могли бы назвать слабым. Многие лояльные к нему дворяне наверняка разочаровались бы в нем. Но Занак считал такой выход единственно верным, чтобы сохранить королевство. «Ваше Величество, ваш слуга тоже поддерживает решение его высочества». Министр внутренних дел согласился. Однако на этом не закончил, добавив еще к предложению Занака. «Ваше Величество, ваш слуга понимает ваше желание защитить всех граждан. Поэтому как насчет того, чтобы стать вассалом колдовского королевства?» Услышав, что сказал министр внутренних дел, придворные стали кричать. «О чем ты говоришь? Ты потерял чувство чести!» Министр проигнорировал их всех, обратив внимание лишь на отца Занака. Столкнувшись с предложением, которое заклеймило подателя о предателем, его отец постепенно выдавил улыбку. «Это в особенности то, что я не могу сделать. Это было бы похоже на предательство целых поколений людей, что служили королевству». «Как мы будем смотреть им в глаза?» «Извините, граф, спасибо за ваше предложение. Ваш слуга не заслуживает этого извинения от вас». Занак увидел, что они общаются на более глубоком уровне своими взглядами. Сможет ли он иметь придворных, которые были бы столь же преданными? Его отец милосерден, ничего более. Нет, возможно, именно поэтому ему служат талантливые люди. Его отец особенно хорошо умел нанимать людей, что талантливее его самого». К примеру, воин-капитан Газев Стронов. Занак чувствовал, что он был бы лучшим королем, чем его брат Барбаро, который бы стал марионеткой восьми пальцев или дворянской фракции, что привело бы к крушению королевства. Вот почему он работал вместе с маркизом Рейвоном, чтобы стать королем или великим герцогом, дабы подготовиться к будущему. Но теперь Занак чувствовал себя неполноценным в сравнении с гением его сестры и харизмой его отца. Даже стань он королем, маловероятно, что у него вышло бы сделать королевство лучше. Единственное, что он мог сделать, это улучшить самого себя, но это было бы не так легко, учитывая его возраст и личность. Плюс он никогда не хотел самосовершенствоваться. Вероятно, он сохранит свой характер до самой смерти.